Из боковой комнаты вышел коренастый лейтенант в небрежно накинутой на плечи шинели. Глубокие залысины придавали его совсем юному лицу выражение взрослой озабоченности. Отчего лейтенант был похож на играющего в шахматы малолетнего вундеркинда. Дежурный остановился перед кандальниками, начал покачиваться с пятки на носок, — Душевно с вами побеседовали, — опёнкин произнес он насмешливо, но без улыбки. — Свои или... — Ваши, гражданин-начальник, почерк не узнаете? — Значит, заработал. И уж забыв о побитом воре, уставился на второго заключенного, слишком спокойного, чтобы лейтенант мог в это поверить. — У вас, Упоров, было время подумать о своей судьбе. Советую не примыкать ни к каким группировкам, особенно к тем, к которой принадлежит этот тип. Телефон за дверью прервал это нудное наставление. Короткий сигнал пришел в дребезжащий металлический хохот. — Снимите кандалы. Лейтенант говорил уже с порога боковой комнаты. — Обоих в карантинный барак. Он пробыл в комнате не более минуты и снова появился на пороге, но без шинели. — Старшина Мякшин. В шестом бараке труп. Убийцу в карцер. Взвод — Взвод! — рявкнул пожилой старшина, застегивая широкий офицерский ремень. «В — В Солдаты загрохотали сапогами и, забрав оружие, выбежали на улицу. Носатый конвоир... Терпеливо дождался их ухода и, подавив зевок, скомандовал зэком «Руки за спину!». Снял кандалы, положил их в рюкзак и кивнул в сторону двери с короткой табличкой «Стой, предъяви пропуск!». Рассвет уже подбил саболиную шубу ночи голубым песцом молодого утра. Стало проглядней И фигуры часовых на вышках обозначились застывшими куклами. Звездный свет пошел на убыль, растворяясь в робком рождении дня. Звезды посерели какой-то чахоточной серостью. Смотреть на небо стало неинтересно. Вадим вспомнил свое последнее утро во Владивостоке с такими же серыми звездами на небе. Он возвращался на корабль. По утренним улицам вместе со старым официантом ресторана Золотой рог дед устало кивал на копошившихся в подворотнях дворников удивляюсь нет это меня просто поражает раньше каждый дворник мечтал найти золотой червонец который потерял пьяный купец интересно что ищет советский дворник Ему объяснили в кабинете следователя и про дворников, и про многое другое, о чем он шутливо спрашивал у своих клиентов. Возволнованный старик попросил воды, ему дали в лоб, и задавать вопросы стало некому. «Дед мог обслужить в долг», — думал заключенный, шагая по мерзлой дорожке. Если бы такой нашелся среди чекистов и дал тебе в долг немного свободы. Недельку? Нет, маловато, хотя бы месяц. Не можно досиживать. Дурак, ты еще сидеть не начал. От внутренних переживаний он даже не почувствовал, как его обыскали у входа в карантинный барак. Двери барака открылись после двух длинных звонков и удара по рельсу. На пороге возник высокий, простуженный старшина, кашлянул в кулак. Спросил с раздражением в голосе. — Кого еще тут черти принесли? — Двух прийми, Кокошкин. По спецснаряду прикатили. — Масти какой! — Один из воров — каштанка это а другой — политический, из замка. — шманали Да оттуда ты чего привезешь? я в качи из замка бубнил кокошкин по зоопарке небось залетел оттуда добро то не возвращается залетел как положено гражданин начальник не утерпел задетой небрежным тоном старшины каштанка а ты вообще глохни не то под раздачу попадешь не стоило с ним заводиться Подумал упоров, наблюдая за тем, как старшина поднимает задвижку и смотрит в камеру. После этого повернул в замке ключ, отбросил со звоном засов. «Входите, членоплеты!» Они вошли и остановились в шаге от порога. За спиной лязгнул засов. Камера встретила новичков выразительной, настороженной тишиной. Но тишина была нетерпеливой, а потому скоро кончилось и каштанка чуть ерничая проговорил приветствую уважаемый каторжан ему не ответили тогда он повернулся к упорову и сказал не обижайтесь народ устал на трудовой вахте вадим пожал плечами продолжая осматриваться. Камера была опоясана двухъярусными нарами, сколоченными из толстого листвяка. Посередине стол, привинченный к заплеванному полу массивными болтами. Справа от двери параша. На ней старый узбек, сохранявший вид почтенного аксакала. Пахло человеческим потом, прелой кожей, еще чем-то всегда тюремным, наверное, потным страхом вадим остановил взгляд на задумчивом узбеке и то сразу начал тужиться имитируя запор каштанка неожиданно психанул. — Да что это за коляк в котором нет места приличным людям или вам глаза не служат в левом углу на верхних нарах где двое играли в карты закрутили головами не принимавший участие в игре. Громадный зэк, с наколотой на щеке бабочкой, потребовал с угрозой. — Кожим масть, гости! Тут же из нижних нар соскочил шустрый, похожий на зачумичувшуюся обезьянку-кавказец, и пощупал теглогрейку Упорова, предложил. — Слышь, мужик, играем гнидник. — Наставь меня в покое, — попросил шустряка Упоров. — Ну, чё ты меньше жуешься? буду. В нём уже двадцать седельцев умерло. Ставлю рубаху с одной заплатой. — Ты будешь двадцать первым. Уже сурово предупредил кавказца Вадим, чувствуя. Тот подскочил не случайно. — Я вас просил за масть, гости, почему молчим? Тот с бабочкой на щеке уже спустил с нар ноги в сапогах ручной работы. — За мою масть хозяин можешь пытать у заики и придержить язык, пока он у тебя во рту, а не в моем кармане. Один из играющих захлопнул в ладонь три карты, сощурившись, поглядел вниз. баба ба Ба-ба-ба, не как каштанка. Говорили, тебя в замок устроили, поближе к врагам народа. Порылом не вышел для замка. Вчера мы слинялись с той командировки. Этот каторжанин... Федор Опенкин положил руку на плечо Упорова. Почти два года пролежал в сейфе. Надо же! Заика сделал удивленные глаза. Из воров? Федор вздохнул, развел руками, избегая глядеть на своего сокандальника и одновременно изображая разбитой рожей высшую степень огорчения. Увы, мастью не вышел, он политический. Может быть, сын Зиновьева или этого, как его, ну... Можешь не продолжать. Каштанку с сукой в одни кандалы не закуют. Где наше место? О чем ты спрашиваешь, Федя? — огорчился тот, кто только что пытал их замазть. — На верхних нарах? Они легли рядом, расстелив на неструганной доске телогрейки. Заика сбросил карты и вытащил из-под телогрейки кусок хлеба. — На, Федя, подкрепись с дороги. Опенкин подмигнул Вадиму заплывшим глазом, разломил хлеб на две половины. — Я же говорил тебе, Вадим... Плохих воров не бывает. Че играешь, заика? Че чувствую, голый вассер. А с кем садился и зачем? Вором назвался. Они разговаривали между собой в полный голос, так, словно их беседа не касалась сидящего напротив заики крепкого, но какого-то суетливого, не по ситуации разговорчивого зэка. Между тем игра подходила к концу. Тот, кто игрался с Заикой, смахивал трясущейся ладонью капельки желтого пота со лба, хотя в камере было совсем не жарко, и говорил, пытаясь разрядить обстановку и размягчить сурового партнера. «Фарту нынче нема, а на широком я усю зону обыграл». «Ты тогда богатый?» ехидничал большой зэк с бабочкой на щеке. — Та не, при мне оно все, но оно есть, можете не сомневаться. Вор вору должен верить. — Почему тогда себе не поверил, телогрейку с него сдернул? Через тебя он легкие застудил, помер через тебя. — Че ты буравишь? — скинулся потный зэк. — Он мне свой гонидник законно засадил при свидетелях спеляй, спеляй, не отвлекайся. посоветовал тихий, как осенняя морось, голос от самой стены камеры. карты слов не любят. ой! обрадовался каштанка. есь в палыч, не ожидал вас видеть. здравствуй, Федя, прошептал тот же голос от стены. Не ходи меня обнять, у меня насморк, еще с Одессы, когда менты везли нас в открытой пролетке. Когда же это случилось, Йосиф Палыч? 9 лет назад. В Одессе самый строгий насморк и самый поганый мент. они ловят даже стариков, немощных пенсионеров в карманной тяги За свою долгую жизнь... Я вытянул не меньше миллиона, а лежу на одних нарах с бездельниками или такими, как этот. Есиф Палыч что-то разглядел в игре и поменял голос. — Эй, как вас там, пузырь? Бросайте бой, ваши не пляшут. — Помолчи, пархаты! — закричал громче, чем следовало кричать в таких случаях потный зэк обнажив крепкие зубы. «Это наша игра, верно, Заика?» «Верно», — подтвердил Заика, тихо прибавил. «Расчет, и не грубите старшим. О чем в карты лукается?» «Расчет», — повторил тверже Заика. При этом его светло-голубые глаза омрачились вспыхнувшей злобой. «Был договор». «Куда спешить? Не последний день сидим. Вор вору должен...» «Вор фуфло не играет. Нежели он, конечно, настоящий вор, а не...» в Палыч сделал паузу. Пузырь напряженно скосил глаза в его сторону и затаил дыхание. «Церковный клюквенник поганый!» Йосиф Палыч закончил фразу, и вся камера глянула в сторону пузыря с презрительным неодобрением. Даже узбек на параше покачал седой головой. — брешет Брешеджит! — отодвигаясь от заики, пролепетал потный зек. — Вот вам крест, неправда? —